Глава 43. Иногда во время ужина я вдруг замечал пустующее место за одним из столов. Это означало, что кого-то из студентов пригласили на мероприятие, которое здесь называли политическим словом «партии». Приглашать студентов на партии — давняя местная традиция. Но большинство из нас старались не удостаиваться этой чести. За рабочий день мы сильно уставали и предпочитали провести вечер в гостиной перед камином, а не стоя возле шведского стола со светскими улыбками на лицах. Чаще других вращаться в высшем свете приходилось Кумару и Мригену, которых местное общество друзей Индии чуть не каждую неделю приглашало на свои вечера дружбы. Томи, Део и Наянго время от времени принимали участие в вечерах Общества друзей Африки. Почему же меня никуда не зовут? спросил как-то Родриго. «Нет ли тут общества друзей Бразилии?» «Если и есть, то оно подпольное», — ответила Оллоуэн, «Потому что я о таком никогда не слышала». Однажды за Наянга даже прислали большую черную машину. Он быстро переоделся в национальное платье, покрыл голову расшитой бисером тюбетейкой и покинул усадьбу. Вернулся На Янга поздно вечером. «Парти был, да?» — завистливо спросил Родриго. «Нет», — ответил Наянга, зевая. В аэропорту преступника из Нигерии поймали и в тюрьму посадили. Просили, чтобы я его убедил чистосердечно признаться. «Ну и как?» Я ему говорю, «Признайся, что ты не из Нигерии, по тебе же сразу видно». «Признаюсь», — говорит, «паспорт у меня фальшивый, и на самом деле я из Камеруна. Но если б не ты, они бы до этого в жизни не дотумкали. Век воли не видать». Жил на Джерси один дядя с английским именем Боб из французской фамилии лесуа Он был великим краеведом и большим учителем. Познакомить иностранных студентов с историей Джерсийского края он считал своей первейшей задачей. Приехал он к нам на такой машине, каких российские краеведы не видели даже по телевизору. По форме этот аппарат напоминал истребитель. Когда же двери машины открывались, это сходство многократно увеличивалось, потому что открывались они вверх и становились похожими на крылья. Однако на экскурсию Лесуа брал не всех. Сначала он подолгу разговаривал со студентом, прикидывая, обогатит ли его знакомство с прошлым острова, наполнит ли это его духовную жизнь. Я, например, интересуюсь краеведением, люблю этнографию, и Боб это сразу заметил. «Вы знаете, — сказал он мне, — как много у нас общего...» «С вашей Скандинавией». «С какой Скандинавией?» — удивился я. «Я из России». «Странно. Вы на шведа похожи. Какие у вас корни?» Продедушка, у меня туркмен». «Как интересно! Не хотите ли посмотреть на руины крепости времен Древнего Рима?» «Опять меня не зовут!» — надулся Родриго. «Я, может, мир поглядеть хочу!» «Ты телевизор смотри», — посоветовал мриген «Передачу «Сегодня в мире». Тем временем я... Наянга и Томми быстро переоделись и вышли на крыльцо, перед которым стояла уже заведенная машина. Я с интересом заглянул внутрь. Сиденья в машине были такими же основательными и удобными, как в самолете. Приборная панель светилась неярким зеленым светом. Боб нажал на какую-то кнопку на руле, и спинки передних сидений упали вперед, пропуская Томми с Наянга на задние места. Когда они устроились, я занял переднее сиденье рядом с Бобом. Дверцы опустились, и под машиной что-то загудело с нечеловеческой силой. «Ах, думаю, полетим!» «Джентльмены!» — объявил Боб. «Крэвет лё, сва приветствует вас на борту своего автомобиля! Наша машина проследует по маршруту зоопарк сент -Элье. Остановки Большие Руины. Далее везде!»